Не вешайте себе на руку гирю. Пульсометр нужен для того, чтобы помогать отслеживать физическую готовность, темп и маршрут на забеге. Однако не превращайте необходимость изредка смотреть на часы в ежеминутную привычку. Вы не считали, сколько раз вы смотрите на беговые часы на 20-километровой пробежке? Посчитайте. Среднее число от 30 до 60 раз. В то время, когда вы смотрите на беговые часы, вы не только отвлекаетесь от происходящего вокруг, вы тем самым сбиваете свою технику бега. Ваш помощник и вечный друг начинает тянуть вас вниз. Причем так незаметно, что становится в итоге ежеминутной привычкой. Зачем вы все время смотрите на часы? Вы уже примерно знаете свой пульс на данной скорости. Вы должны с точностью до пары секунд знать свой темп. Каждый километр пульсометра уведомляет вас о том, что вы пробежали очередной километр. А если вы собьете с маршрута, то часы вас обязательно об этом известят. Но большинство бегунов маниакально и непрерывно смотрят в часы, что является большой ошибкой. Маниакально нужно изучать статистику после тренировки, а не сбивать ее и ухудшать постоянным контролем. Пробегите длинную пробежку более 20 километров, ни разу не взглянув на часы. А после пробежки проанализируйте свой бег в мобильном приложении. Почему на восьмом километре вы бежали на 10 секунд быстрее планируемого темпа? Или почему при относительно ровной поверхности ваш темп настолько нестабильный? Приучите себя бежать строго по ощущениям. Это развивает самоощущение и ваш мозг. Вы заметите, что когда прекратите постоянно смотреть в часы, то ваш пульс немного снизится. Вы научитесь чувствовать свой темп. К примеру, я с точностью могу определить, с каким темпом я бегу. Для этого мне не требуются часы. Когда на забеге пропадает GPS или я сосредоточен на беге, то мне это здорово помогает. При этом это одна из лучших прокачек — не начинать бег слишком быстро. Если вы не умеете бегать по ощущениям, то вы постоянно будете начинать слишком быстро и заканчивать слишком плохо. Только спортсмен, не чувствующий собственный темп, поддаётся эмоциям и энергетике толпы и начинает быстро, о чём потом, конечно, весьма сильно жалеет. Если вы бежите 10-километровый забег на время или боретесь за призовые места и при этом смотрите иногда на часы, то у меня к вам вопрос. Чем вы занимались на тренировках? Вы учились всё время пялиться в часы? Разве есть такая тренировка, постоянно смотреть на свои чёртовы беговые часы? Если же вы бежите дистанции более 21 километра, то вам может потребоваться раз в час сверять средний темп. Но не смотреть часы, как будто они вам могут чем-то помочь. Во время базового периода проводите осознанные тренировки. Ставьте себе цель бежать на пульсе до 125 ударов в минуту и не превышать это значение. И при этом не контролировать свой пульс во время бега. Так вы приучитесь к очень важному навыку контролировать свой темп и чувствовать свой организм, прислушиваться к нему.